Страница 800, письмо 308 Сергею Александровичу Рачинскому, 1877 год, апреля 5 Ясная Поляна. Вы не поверите, какую истинную и редкую радость мне доставило чудесное письмо ваше, дорогой Сергей Александрович. Примечание первое. Читая его, я переживал свои старые школьные времена, которые всегда останутся одним из самых дорогих, в особенности чистых воспоминаний. Воображаю, каких вы наделали и наделаете чудес. Я у всех спрашиваю, для чего нужны школы? Обращаясь к вам, я могу иначе спросить, на чем основывается то наслаждение, та несомненная уверенность, что делаешь такое дело, которое не важнее всех других, но не менее важно, чем какое бы то ни было? Я получал самые разнообразные ответы, никогда тот, который я себе давал и даю, и который мне кажется вы дадите. Попробуйте ответить не читая моего. Не сойдемся ли мы? Учить этих детей надо за тем, чтобы дать им дощечку спасения из того океана невежества, в котором они плывут. И не спасения, они может быть лучше нас приплывут. А такое орудие, посредством которого они пристанут к нашему берегу, если хотите, я не мог и не могу войти в школу и в сношения с мальчиками чтобы не испытать прямо физического беспокойства, как бы не просмотреть Ломоносова, Пушкина, Глинку, Остроградского и как бы узнать, кому что нужно. Читая ваше письмо, мне ужасно захотелось побывать у вас и в вашей школе. Я очень тяжел на подъем и очень занят бываю, но мне этого очень хочется, и я вас очень люблю. Пожалуйста, напишите мне еще и про себя. Примечание второе. Любящий вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 20 марта 1877 года, в котором Рочинский описывал свои педагогические занятия в деревенской школе и выражал благодарность Толстому за его азбуки «Книги для чтения». Поверьте, что в ваших школьных книгах есть та же доля сверхъестественного, то есть творчества, как и в лучших ваших романах. Смотри письма Толстого, страница 216. Второе. Рачинский в письме от 17-18 апреля 1877 года ответил на вопрос, для чего нужны школы. Там же страница 220-222. Конец примечаний.